Чужестранка. Мария Медичи сошла с корабля, стены которого сверкали драгоценными камнями. На якорь стала не одна эта галера. Ее сопровождали три флотилии: тосканская, папская и мальтийская. Королева привезла с собой семь тысяч итальянцев, которые должны были остаться здесь, кормиться за счет французского народа. И повсюду громко говорить на языке чужестранной королевы. Большей части ее свиты не терпелось поскорее добраться до французского двора. Французские кавалеры, прибывшие с королевой, ехали медленнее, всех медленней, оберштальмейстер герцог де Бельгард. Король пожелал, чтобы его блеклый лист отправился во Флоренцию с секретным поручением и, должно быть, нетерпеливо ждал его донесений. Однако Бельгард не спешил забираться в горы. Он полагал, что успеет ответить на вопросы, когда король приедет в город Лион и сам увидит Марию Медичи. Прежде всего она посетила папскую область Авиньон, где иезуиты оказали ей прием в своем новом стиле с чересчур пышными триумфальными арками и цветистыми речами. Папская область Авиньон имеется в виду город Авиньон в Юго-Восточной Франции, где с 1309 по 1377 год находился папский престол. После перенесения резиденции пап снова в Рим, Авиньон находился в их владении до Великой Французской революции. Примечание редакции. Город находился в королевстве и все же вне его. Еретиков здесь могли жечь, хотя бы для виду, что и показали королеве на театре, заставив ее испытать приятную жуть, впрочем, не только от этого. Вот, например, цифра семь. Ученые-отцы проникли в ее тайну. Числу семь в средние века придавалось мистическое значение. Это число часто встречается в Библии, и особенно в Апокалипсисе, как число зла. Примечание редакции. Семерка, в частности, определяет жизненный путь короля, который, к несчастью, отрицает все сверхъестественное и стремится неподобающим образом ограничить область неведомого. Еретиков у него не жгут, а почитают превыше христиан, Трудно поверить, что у нас сейчас 1600 год. Королевство отстало от века, и притом по вине одного лица, если говорить на чистоту. Патер Сюарес в папском городе Авиньоне поборол естественный трепет, ибо королевское величие всегда священно. Тем строже надо судить государя в случае, если он чужд величию и своему веку. Мы воплощение передовых идей и новых времен, мы усвоили их стиль и вкус, согласно которым божественное снисходит до мирского. Так поучал иезуит королеву, когда она стояла на коленях в исповедальне. Первое, чего она должна добиться у короля, это возвращение в королевство ордена Иисуса, и не ради чего иного, как ради спасения собственной души. Патер снова напомнил ей о благодетельной суровости, ибо увидел, что она и без того властолюбива и ограничена, и угадал в чужестранке подходящее орудие. Ей назначено сломить человека свободной совести, поскольку он сам еще не потерял себя. Женщины ослабляют разум старика, а это, надо надеяться, доконает его. Когда эта женщина покидала город, она сама наполовину утратила разум. Когда же отцы на прощание пожелали ей ребенка, она не замедлила впасть в мистический транс, так что лучше и желать было нечего. Ее собственный конвой из двух тысяч всадников сопутствовал ей до Леона, где она целую неделю прождала короля. Его теперь задерживала в савойе невозлюбленная. Эту роль взял на себя папский легат. Едва исчезла одна, как другой высунул голову из-за горы. Первое разочарование. Альдо Брандини, родственник Медичи, думал сыграть в руку герцогу Савойскому, и ничего не добился. Король Франции обнаружил юношескую стойкость. Не тратя лишних слов он приказал полить из пушек в знак приветствия, пурпурно-красному ангелу мира. Священники перекрестились, король крикнул, покрывая шум, что у него имеется таких сорок штук, и они разнесут крепость Монмелиан, после чего герцогу не о чем будет договариваться. Война началась бы снова, но тут выпал снег в небывалом количестве. Кругом выросли новые горы, превратив осаждающих в пленников, Кардинал сказал, что небо решило за них, на что король не возразил ни слова из уважения к вере, а попросту отправился, опережая кардинальскую карету, в Лион. Он вдруг заторопился увидать королеву. Он взял с собой тысячу человек охраны, ибо прослышал, какой пышной свитой окружила себя чужестранка, и не хотел ни в чем уступать ей. Однако войско его после трех месяцев войны в горах было в неприглядном виде грязное, оборванное, король был одет в старье, сапоги забрызганы доверху. Он решил показать ей зрелище победителей, памятуя, что лучшим украшением любовника всегда бывала победа. Он и в самом деле собрался войти к ней в комнату, как был. Перед домом ему повстречалось несколько изящных кавалеров. Их одежда была с иголочки, их обхождение соединяло грацию с коварством, неподражаемое сочетание. Обычно люди бывают либо тверды, либо слабы. Генрих вдруг увидел, эти мне знакомы. Достаточно им подобных шныряло в давно прошедшие времена по Луврскому дворцу, когда я был пленником старой Екатерины Медичи снова является королевой из того же племени и тащит за собой спутников старого пошиба. Тут он умерил свой шаг. Он послал к ней Варенна, испытанного вестника любви, который ничему больше не удивлялся. Однако наружность королевы все-таки поразила его. Она сидела за трапезой в мехах и покрывалах, даже голова была закутана. Архиепископский дворец, Первое ее место пребывания в новой стране казалось ей нестерпимо холодным. В руках она между блюдами перекатывала шар, наполненный горячей водой. Чтобы согреться, она выпила уже немало вина, и когда Варен не без труда, вследствие различия языков, сообщил ей о прибытии короля, кровь бросилась ей в голову. Сперва она собралась было доесть мясо, которое горой лежало у нее на тарелке, а слуги непрестанно подносили еще. Но какой-то ужас сковал ее. Варен приписал это холоду или же помехе в еде. Чтобы рослая крепкая особа лет под тридцать испугалась мужчины, этого он из своего богатого опыта не мог припомнить и верить этому не хотел. Королева попыталась скинуть свои многочисленные покровы, Но усилия ее оказались тщетны. Слишком плотно она была укутана. Она сильно разгневалась и принялась бронить отсутствующих придворных за то, что ее оставили одну. Но Варенну все имена были незнакомы, кроме имен двух пожилых кавалеров, которые, по-видимому, предпочли лечь спать. Было восемь часов вечера. Дабы простые слуги не касались королевы, Варен взял это на себя и обхватил ее рукой. Также поддерживал он и по мере сил оберегал другую, пока еще не было решено, ждет ее могила или трон. На трон теперь вступала новая, но Варен опять был на своем посту. На этот раз он заработал увесистую пощечину. Он поблагодарил раболепно и понял, что прибыла истинная королева. Генрих ждал, скрывшись за спинами своих дворян, в галерее, через которую она должна была пройти. Здесь он бросил первый взгляд на Марию Медичи. Осмотр по неволе поверхностный. Он нашел ее поступь величавый, хоть и тяжелый. Щеки ее, несколько обвисшие, дрожали при ходьбе. Лицо уже расплывшееся, нос длинный, но приплюснутый а поблекшие глаза бессмысленно смотрят в пространство. Как бы то ни было, новая женщина с незнакомым телом прошла мимо него в спальню. Он спросил своего обершталмейстера, «Как, по-твоему, старый блеклый лист? Лакомый кусок?» В голосе слышалось некоторые сомнения. Бельгард не спешил ободрить его. Он заявил, что боевой конь, несущий рыцаря в полном снаряжении, подлежит иной оценке, нежели любезные вам стройные кобылицы, которые, пританцовывая, задевают вас за живое, сир, — дословно сказал он. Генрих спросил печально, — должно быть у нее очень большие ноги. — Ты не отвечаешь мне. Ты ехал вместе с ней. Ты знаешь ее ноги. — Они соответствуют остальному, — извернулся Бельгард. Генрих поспешно покинул его, но всего раз, пройдясь по галерее, подошел снова. — Друг мой, я послал тебя в Италию, чтобы ты увидал многое, а через тебя и я. Но после возвращения из Флоренции ты стал особенно неразговорчив. Когда человек путешествует, он становится словоохотливым. О чем ты молчишь, сир? У королевы есть молочная сестра. имеется в виду Леонора Дори, прозванная Галигай, родилась около 1571, умерла в 1617. Молочная сестра Марии Медичи, последовавшая за ней во Францию пользовалась огромным влиянием на королеву, которое современники объясняли колдовством. Примечание редакции. Я не слыхал. Мои послы доносят. Королева держит при себе кавалеров для услуг, по обычаю своей страны. Это будто бы невинный обычай. Духовник королевы не порицает его. Тебя это беспокоит? – спросил Генрих, попытался засмеяться. Умолк и уставился на Бельгарда, который смущенно глядел в сторону. — Что еще? — приказал король. — Ослушаться было невозможно. — Сир, у королевы есть молочная сестра, — повторил Бельгард. У Генриха вырвалось привычное проклятие. — Это все, что ты узнал во время путешествия? Женщина, которая караулит другую женщину, либо отваживает любовников, либо поставляет их. «Какую из двух обязанностей исполняет молочная сестра?» «Сир третью». «Весьма диковинную». «Ваши послы сообщают собственные домыслы». Бельгард запнулся. «Брак был желанен всем. Остановить его не могло ничто». Генрих пожал плечами. «Быть может, молочная сестра наделена особыми прелестями?» «Не тревожься! Я удовольствуюсь королевой! А теперь постучись к ней!» Герцог повиновался. Он постучал, восклицая «Да здравствует король!» Другие дворяне поддержали его старания. Чужестранка должна понять, что пробил урочный час. Двери в самом деле растворились, король вместе с придворными собрался войти... Однако королева, окруженная своими дамами, встретила его на пороге, она подобрала платье и очень низко присела, приветствуя его. Она была выше его. Лишь когда она пригнулась, он мог достойным образом обнять ее и даже поцеловать в губы, что казалось естественным одному ему. Для нее такой обычай был нове. От испуга она, без его помощи, по-прежнему подобрав платье, поднялась на ноги, и на них он, дольше чем следовало, задержал взгляд. Но, тотчас же спохватившись, подвел ее к камину. Рука ее, которую он держал, была безжизненна. Он многословно заговорил о суровых морозах, о трудностях пути, Она медлила с ответом, и то, что она под конец пролепетала тоном школьницы, не имело для него никакого смысла. Ему пришлось допустить, что она так же плохо поняла его, как он ее. Ввиду различия языков и затруднительности беседы, он решил произнести речь. Ей не требуется ни понимать, ни отвечать, Пусть ей потом растолкуют его слова. У него же будет время оценить ее прелести. Прежде всего он извинился, что заставил ее ждать неделю. К несчастью, всего лишь неделю, подумал он, ибо его второе впечатление подтвердило первое, прелести ее созрели больше, чем следовало. Оказывается, портреты изображали ее на десять лет моложе» такого тупого и упрямого выражения у нее тогда не было. Он заставил ее ждать, гласила его речь, потому что ему требовалось время на расправу с разбойником. Освобождение французских земель бесспорно по душе французской королеве. При этом он определил, что объемами и внушительным весом она, по-видимому, обязана матери Иоганне австрийской, ограниченностью и упорством написанном у нее на лице, испанскому воспитанию, а прекрасный город, откуда она была родом, ничем не наделил ее, кроме звуков речи. Он решил, что долго не проживет с этой женщиной. Только ночь, если сойдет особо удачно, может спасти ее. Это вскоре предстояло испытать. Говорил он с полминуты, Со времени его прихода истекло не больше двух минут, а он вдруг ощутил голод. Он представил ей свою свиту, она ему свою, он они изящные молодчики, которых он видел на улице, один колючий другого, несмотря на внешний лоск. Кинжал может иметь рукоятку чеканного золота и бархатные ножны. Двое из них были кузены королевы Вирджинио Орсини и брат его Пауло. Генрих, как увидел их, уразумел чужеземные обычаи кавалеров для услуг, в котором духовник не находит ничего достойного порицания. Он явился с явным опозданием, но не на восемь дней, а, пожалуй, на восемь лет. Их же не наверстаешь. Внутренне Генрих выругался, внешне показал лицо полное иронии. Оба Орсини переглянулись, недоумевая, что смешного нашел в них государь. Он поклялся покарать тех, кто вовремя не донес ему обо всех этих щекотливых обстоятельствах, главным образом бельгарда, который ездил во Флоренцию и мог бы предостеречь его. Тут он обнаружил умышленно скрытого позади дам, красивейшего из кавалеров. «Как его зовут?» — спросил король и кивнул на человека, который был красивее кузенов, но до сих пор находился на заднем плане. Этот способен отомстить за меня, если бы я сам не мог показать себя, принимая во внимание седую бороду и грязные сапоги.